Вот ваш номер, а напротив номер вашего друга. Администратор показал мои шикарные апартаменты и куда как более скромные хоромы моего мексиканского амига, который тащил и мои, и свои чемоданы, яростно отражая нападения насильщиков, что порывались помочь ему. Я был на 100% уверен, что он пронес с собой набор оружия, сумев каким-то образом обмануть рамки металлодетекторов. Программа нашего плавания, а также схема корабля уже были автоматически отправлены вам на электронную почту, указанную при регистрации. Они есть и на палубе в специальных информационных центрах. Также к вашим услугам наши администраторы, что всегда будут рады помочь решить любую возникшую проблему. В качестве бонуса от нашей компании ваш мини-бар было доставлено совершенно бесплатно. Продолжала щебетать симпатичный администратор в длинной юбке бордового, или, как сказали бы дамы, гранатового цвета, и белой блузке, подчеркивающей ее фигуру и шикарные формы. Я впервые был в подобном месте, и на какой-то момент полностью забыл обо всем, превратившись в настоящего туриста, который целую вечность ждал свой отпуск. Да так и было в моем случае. С 12 лет моя жизнь резко пошла вниз, и отдых стал для меня чем-то недостижимым. Позже, сумев разбогатеть и получить себе имя, внушающее зависть у тех, кто мечтает о деньгах и славе, я изменил свой уклад жизни. Но призраки моих кошмаров продолжали давить на меня, а взятая планка не позволяла расслабиться. Сейчас же я официально мог сбросить со своих плеч весь накопившийся груз и просто отдохнуть, как самый обычный человек. Лишь сны могут испортить мой отдых. Ну, к ним я уже привык. Остаток дня я со своей незримой тенью бегал взад и вперед по кораблю, любуясь и изучая все его возможности. А тут было где провести время. Настоящий город на воде. Назывался корабль Viva Nova 2 Город мечты в океане. Самый большой, вместительный и роскошный круизный лайнер класса «Суперлюкс». Что означало 5 звезд с плюсом». Максимум, который только мог быть. По словам нашей провожатой, сход этого лайнера на воду практически обесценил пять звезд с плюсом на всех прочих лайнерах. Они просто не могли с ним сравниться. Десять тысяч пассажиров, почти четыре тысячи членов экипажа, призванных воплотить мечту о самом лучшем в мире отдыхе. Одни только развлечения на корабле перечислялись на трех страницах планшета, имеющегося в каждом номере. Бары, рестораны самых разных кухонь мира, театр, кинотеатры, боулинг, казино, бильярд, дискотеки, спа-комнаты, сауны, бутики и спортзалы, бассейны, мини-аквапарк, школа танцев. Даже часов не имелась и телескопная. Вид ночного неба и так был шикарным, так еще и приблизиться к звездам и планетам можно было. В общем, я попал в целый город. Город на воде. И, видя улыбки и радость других пассажиров и членов экипажа, я понимал – отдых удастся на славу. В первый же вечер я не справился с управлением, перепил коктейли, которые очень хотелось попробовать. Роберта, как мог меня спасал от последствий, но и сам в итоге оказался не в кондиции. Проснувшись на утро в чужом номере, с горячей и голой красоткой под рукой, я удивился. Еще больше я удивился, что мой автопилот сработал как надо и не повел ее в мой номер. Едва поднялся и начал искать глазами свою одежду, как услышал странные звуки в соседней комнате. Роберта, Какого хрена?» – задался я вопросом, на что он зашипел и начал выбираться из-под еще одной красотки. «На судне не так уж много двухкомнатных апартаментов. Видимо, у нас неплохой улов». И красота, приятная глазу, и остальные атрибуты говорили, что красотки вовсе не простые. С трудом, но я вспомнил, что именно Роберта их подцепил, когда я уже вышел из состояния обаятельного незнакомца. Хм, ну что же, он уже начал отрабатывать полученное доверие. Бритоголовый дом Жуан с голливудской белоснежной улыбкой и накачанным телом. Будто только вчера с обложки журнала сошел. Босс, я извиняюсь, сам не знаю, как так получилось. Но я рад, что вы не только в тире меткий стрелок. Вон в каких красавиц попали. Тоже не знаю, как это случилось, но чтобы это не в последний раз, понял. Больше не повтор. А? Что? Не поверил он услышанному. Мальчики, а вы куда это собрались? Зази донеслось ворчание в постели. А на словах, такие герои были, в итоге так быстро уходите. Роберта, кажется, нас провоцирует. Предлагаю доказать, что они не правы. — Стал по стойке смирно телохранитель. — Я не трус, что бежит от брошенных в его сторону, вызовов судьбы. — И я рад, что ты такой же человек. Я наклонился к нему и прошептал на ухо. — Надо успеть до следующей швартовки расстаться с этими прелестницами и проверить вошедших на борт пассажиров. — Хорошо. От моего взгляда не уйдет ни один клумбиц". Ну, а я проверю журналы севших на борт пассажиров. Дал я ему указание и отправился в сторону спальни.